Индиго. «На границе империй». Том 7. Книга 7. Часть 1. Возвращение. Глава 1. Прошло две недели, как мы находились на корабле. За это время корабль несколько раз разгонялся и уходил в гиперпространство. Наши конвоиры практически перестали к нам наведываться. Изредка то один, то другой появлялись в трюме, забирали что-то из контейнеров, стоящих здесь и снова пропадали. Дроид нам раз в день привозил сухие пайки и воду. У нас в клетке не возникала драк из-за них, а у соседей произошло еще несколько небольших стычек между отдельными стражами. Они все там разделились на небольшие группы, которые почти не общались между собой. В нашей клетке по-прежнему никто не горел желания общаться с нами. Но иногда то один, то другой подходили и что-то спрашивали. Чаще всего это был кто-то из бывших купцов. Один раз подошла одна из женщин и спросила, какая участь их всех ожидает. Ответил честно, что не знаю. Как повезет, все индивидуально. Пока летели, было много времени подумать. Мне не давали покоя слова медика о том, что я пират. Выглядело это вполне правдоподобно. Может, я действительно пират и что-то совершил. Находился в розыске и решил спрятаться от всех здесь, на планете, где меня никто не найдет. Вот только что-то пошло не так, и мой сообщник сбежал, бросив меня погибать на корабле. Он же, скорее всего, испортил мне нейросеть, чтобы я забыл о нем. Опять-таки, зачем портить мне нейросеть, если я должен был погибнуть вместе с кораблем? Кроме того, он был сильно удивлен, что я остался жив и что его не помню. Получалось, что это не он сжег мне нейросеть. Тогда кто? Может быть, был кто-то третий? Ведь кают на корабле три. Это явно сделал третий, и они вместе покинули корабль. Просто он не сказал моему сообщнику, да и он, когда встретился со мной, ничего не знал. В принципе, это ничего не меняло. Они меня бросили умирать на корабле. Вот только это не объясняло, зачем мне сожгли нейросеть. Если только это была страховка на случай, если я выживу. Опять! Зачем все так усложнять? Можно было просто меня прикончить. Побоялись? «Значит, метик, вероятнее всего, прав, и я не простой пират. С другой стороны, может, и не пират, а просто пилот, и меня бросили, потому что не было места в спасательной лодке. Третий в качестве страховки сжег мне нейросеть, чтобы я ничего не помнил о них, что меня там ожидает». «О чем думаешь?» — спросил Дарс. «О том, что нас ждет. Тебе виднее. Здесь твой мир. Вот только я ничего об этом мире не помню, и что мне там светит, неизвестно». «Как и почему я оказался около планеты?» «Тоже вопрос. С вами все ясно. Что будет со мной, непонятно». «Капитан разберется». «Разобраться можно по-разному. Выкинуть за борт, значит, тоже разобраться». «Не выкинут. Они заработать хотят». «Как тебе это объяснить?» «Понимаешь, я бракованный товар среди вас». «Разберется, не переживай». Да, ты не понимаешь. Все совсем непросто». «Разберемся вместе». «Очень надеюсь на это». Через два дня мы вышли из гиперпространства, а через несколько часов вибрация под нами пропала. «Прилетели, похоже», — сказал Дарсу. «Откуда ты узнал? Попробуй, стену или пол, вибрации нет. Маршевые двигатели корабля отключились». Не успел договорить, как появилось трое наших конвоеров. Сразу почувствовал от них сильный запах вчерашнего алкоголя. «Рик?» «Похоже, наши конвоиры вчера хорошо набрались», — сказал Дарс. «Тоже это заметил». «Парни, мы прилетели?» — спросил их. «Почти», — ответил третий из них. Имени его так и не узнал. «Что за место?» «Станция Балданга, если тебе о чем-то говорит». «Ни о чем». «Что за станция?» «Торговая». Они снова порылись в соседних контейнерах, забрали оттуда несколько коробок и ушли вместе с ними. Сразу после того, как они ушли... Около нас появился Даррелл. Рик, что такое станция? Как тебе это объяснить? Это вроде большого дома, к которому прилетают такие корабли, как этот. Что значит торговая? Это вроде большого базара, и на ней торгуют. Чем там торгуют? Этого я не знаю. Он вернулся к своим, и они стали обсуждать между собой. Через несколько часов на корабле все стихло, и не стало посторонних шумов. Кроме того, выключилось силовое поле между нами и остальной частью трюма. Дарс, похоже, мы прилетели, они все отключили. Слышу. Тихо стало. Повезло мне. Значит, не выкинут по дороге. Говорил я тебе, никто тебя не выкинет. Посмотрим, что будет дальше. В этот день ничего больше не произошло, и никто к нам не приходил. На следующий день неожиданно стала открываться крышка трюма на корме, после чего с другой стороны в трюм приехало четыре дроида, и за ними следом появились наши конвоиры. Двое из них вышли из корабля, остался только Ради, и под его присмотром четверка дроидов принялась вывозить контейнеры из трюма. «Рик, что это за дроиды?» «Транспортная». «Удобно. Не нужно самому возить. Они что, так все и перевезут?» «Конечно». «Он ими управляет?» «Скорее всего, хотя, может, и Искин». Дроиды быстро справились с разгрузкой. «После этого ради вместе с дроидами нас покинул, выйдя следом за остальными из корабля». «Куда это они?» «Не знаю. Вероятно, продали эти контейнеры и их содержимое кому-то». «Почему ты так решил?» «Станция торговая». «Мы что, так и будем здесь сидеть?» «На нас, видимо, не нашлось покупателя». «Это плохо или хорошо?» «Даже не знаю». Может, отпустят тогда? Не смеши меня, никто нас не отпустит. Мы товар. Жаль. Опять долго никого не было. А когда вернулась строиться наших конвоиров, они сразу подошли к клетке со стражами. Слушайте меня. Сейчас вы с нами пройдете на станцию в другое помещение. Идти ровно. Никого не трогать, ни с кем по дороге не говорить. Кто не поймет, получит разряд вошейник. Теперь выходим из клетки по одному и одеваемся, сказал им Ради, после чего открыл клетку. Одновременно с этим приехал Дроид и привез оранжевые комбинезоны. Все бывшие городские стражи стали их по очереди одевать. Комбинезоны оказались безразмерные, но, похоже, искин корабля подогнал их индивидуально под каждого. После чего Ради скомандовал и стражи в сопровождении конвоиров пошли на выход с корабля. Когда они ушли. Дарс сказал, «Этих продали. Жаль. Почему жаль?» «Да с этим братцем не поквитался. Забудь ты о них. Думай, лучше что делать». «И что мы делать будем?» «Это я у тебя хотел спросить. Кто из нас из этого мира, ты или я?» «Я. Но ты же знаешь, что я ничего о нем не помню». «Вот ты и думай, вспоминай. Удобно ты устроился. Это точно». До конца этого дня никто обратно не вернулся. Нас в этот день не накормили, и все легли спать голодные. Голодный долго не мог уснуть. Утром получил бок от Дарса, повернулся на бок и хотел продолжать дальше спать. «Рик, вставай! За нами пришли!» — услышал сзади голос Дарса. «Кто пришел?» «Конвойные!» Открыл глаза и посмотрел на выход из клетки. Там уже стоял дроид с оранжевыми комбинезонами и трое наших конвойных вместе с ним. Женщины уже вышли из клетки и надевали комбинезоны. — Интересно, где наши комбинезоны? — неожиданно спросил Дарс. — Наверное, на холме остались. — Этим точно не нужны наши вещи. — Одни убытки от них. Кто-то теперь жрет наши припасы и ходит в наших вещах. Знаешь, может, мы их поблагодарить должны, что они нас спасли. — Отбились бы. — Возможно. — Главное, оба живы. Мы последними вышли из клетки. Дарс по-хозяйски забрал с собой почти полную бутылку воды, что оставалось у нас. После чего стали одевать комбинезоны вместе с остальными и сами подогнали их под свой размер. За остальных это сделал Искин. Придирчиво осмотрев всех, ради сказал, «Внимание! Сейчас все идете за мной. Ни с кем по дороге не общаться, никуда не отходить. Виновные будут наказаны». Трюм открылся и в их сопровождении вышли из корабля. «Оказались мы в ангаре, где сейчас находился наш корабль». Вначале Дар внимательно рассматривал абордажный бот, мимо которого мы прошли. Когда вышли, обернулся и посмотрел на корабль. Он оказался небольшим. Малый транспортник с увеличенным трюмом. Нас подвели к воротам ангара и ради остановился. «Как они не вовремя?» — неожиданно сказал он. «Что случилось?» — спросил его Валт. «Доставка. Мне придется остаться. Отведете их вдвоем». «Отведем, нет проблем». Когда мы вышли из ангара, около него обнаружилась антигравитационная платформа, заполненная коробками разных размеров. У рычага управления сидела молодая девушка, как и мы, с рабским ошейником. Она с грустью посмотрела на нас, когда мы прошли мимо нее. Мы прошли коридор, где никого не встретили, и вышли на станцию. Когда вышли, сразу стало видно, что станция торговая коридора постоянно пролетали загруженные платформы как в одну сторону, так и в другую. По обоим краям коридора шли разумные навстречу друг другу. Так продолжалось недолго. Мы достаточно быстро вышли к торговым рядам, и по обеим сторонам коридора начались торговые лавочки с яркими вывесками и красивыми прозрачными витринами. Все рабы с огромным интересом рассматривали их. Многие витрины были прозрачными и позволяли увидеть, что продают лавки. «Рик, это есть станция?» — спросил Дарс. «Да». «Сколько здесь всего?» «Это точно. Теперь понятно, почему торговая. Один из наших конвоиров шел впереди, а один сзади. Мы с Дарсом шли последними из рабов. Сзади за нами следовал только Валт. Решил поговорить с ним и немного отстал от Дарса. Дарс это даже не заметил» продолжая рассматривать все вокруг. Валт, скажи, куда вы нас ведете?» «На продажу». «Понимаю. Мы будем сидеть вместе с другими из соседней клетки или нет?» «Вряд ли. Скорее всего, их еще вчера продали». «Тогда планы меняются». И одним точечным ударом в голову вырубил его, после чего выхватил у него станер и выстрелил в третьего. Тот даже не почувствовал это и шел дальше. Пришлось окликнуть. я охрана!» Когда он повернулся, сразу схватился за игольник, а нужно было активировать ошейник и закрыть, и забрало скафандра. Выстрел из станера вырубил его. Когда это произошло, все остановились и встали как вкопанные. Дарс первым пришел в себя. Заметив, что я отстегиваю с Валда кобуру с оружием, он стал делать то же самое у второго конвоера. Когда снял кобуру с игольником и кобуру от станера, выстрелил Валда из станера, чтобы подольше не пришел в себя. Дарс по-прежнему возился со вторым конвоером. Пришлось помочь ему снять оружие и станер, после чего отдал их ему. Уходим, сказал Дарсу. Как же скафандры. Бросив, нам нужно уходить. Ты чего? Времени нет, уходим, как же ошейники. Здесь другой искин, и мы пока не подключены к нему. Как же мы? услышал я сбоку голос Дарова. Вы можете остаться здесь или попытаться бежать, как мы. Скажу сразу, шансов сбежать отсюда у вас совсем немного. Наверное, мы останемся здесь. Тогда можете погулять по станции, хотя бы немного отвлечете погоню. Мы подумаем. Дарс, уходим! Заметил, что он пытается снять скафандр с охранника. Затем бросил это дело, и мы побежали дальше по коридору, а остальные остались там стоять. Немного пробежав, я перешел на быстрый шаг, на ходу пристегивая комбинезон кобуры. Дарс внимательно проследил за моими действиями, после чего сделал то же самое. — Что будем делать? — спросил Дарс. — Нужно найти временное укрытие. — Зачем? — Нас будут искать. — У нас сейчас есть оружие. — Это ерунда, а не оружие. — Нужно куда-то спрятаться на время. — Давай в лавке спрячемся. — Пригрозим им оружием. — Нельзя, сразу найдут. — Нам сюда. И свернул в небольшой тоннель для дроидов. В нем оказалось темно. Почему-то не было света, и мы долго шли практически на ощупь, пока не вышли в другой тоннель. Он был освещен, и мы пошли по нему. Снова сменили тоннель. И так несколько раз, пока не обнаружили в одном из тоннелей вентиляционную решетку. Остановился и стал ее доставать. Дарс сначала смотрел, что я делаю, а потом стал помогать мне. «Нам удалось ее достать, и я полез туда». «Мне это удалось. Дарс был немного крупнее меня, но тоже смог пролезть следом за мной. Мы долго ползли по ней, потом долго съезжали вниз, снова ползли. Наконец я решил, что мы далеко убежали, и остановился в месте соединения нескольких вентиляционных каналов. Здесь было небольшое расширение. Дарс вскоре оказался рядом. «Рик, где это мы?» «В системе вентиляции». «Зачем она нужна?» чтобы дышать можно было на станции. Нас здесь не найдут? Очень на это надеюсь. Вытащил игольник из кобуры, и он сразу загорелся красным. Вот зараза! И громко выругался. Что с ним не так? Он заблокирован, и я не смогу из него стрелять. Почему? Эта защита сработала. Им может пользоваться только владелец. Проверь свой. Дарс достал свой игольник, и тот тоже загорелся красным. «У тебя то же самое. Блокирован. Как ты узнал?» «По цвету. Видишь, красным горит, а должен зеленым, чтобы можно было пользоваться. Впрочем, у нас станера есть». «Классно ты с ними. Я даже и не понял ничего сначала». «Это потому, что ты глазел вокруг, а не о том думал». «Конечно, я никогда не видел ничего подобного. Что будем делать дальше?» «Отсидимся здесь несколько дней. Ты воду не потерял?» «Нет. Это хорошо». Потом нужно будет снять ошейники. «Давай здесь снимем». «Здесь не получится. Нужен инструмент для этого». «Где его взять?» «Понятия не имею. Будем искать». «Что мы есть будем?» «Ничего. Вода есть, ее будем пить. Нам нужно подождать, чтобы все успокоилось на станции». «Это плохо. Мы два дня ничего не ели». «Выбора нет. Если не хочешь, можешь выйти к ним и сдаться». «Не хочу я сдаваться». Потянулись долгие часы ожидания в полной темноте. Дарс задавал мне кучу вопросов, ответов на которые я не знал. Большую часть времени мы пытались уснуть. Это было не так-то просто, ведь в каналах постоянно был сквозняк. Хорошо, что на нас надеты комбинезоны, и мы не мерзли. Вернее, я не мерз, а Дарс мерз и ворчал. Сложно было сказать, сколько мы там провели времени. Дарсу это давно надоело, и он меня доставал этим. По моим ощущениям, на третий сутки я решил, что можно вылезать отсюда. Мы снова ползли по вентиляционным каналу совершенно наугад. Пришлось долго ползти, пока мы не нашли вентиляционную решетку. Выбив ее, высунул голову наружу. В небольшом помещении работали два насоса, и не было никого из живых. Решив, что нам это подойдет, стал вылезать наружу. Вытяжка здесь оказалась под самым потолком, а я с трудом смог спуститься вниз. «Что это?» — спросил Дарс, когда спустился следом за мной. «Насосы. Для чего они?» «Не знаю». Сам я осматривал помещение на предмет камер. Обнаружив одну, оторвал ее от потолка с помощью Дарса. Думал, дверь в помещение придется выламывать, но она оказалась открытой. Мы без проблем вышли в небольшой технический коридор. В этот момент сработали ошейники, и дикая боль пронзила мне спину. Упал на пол и увидел, что дар скорчится рядом на полу. Это оказалось последним, что я увидел. Холодно, холодно. Как же холодно. Похоже, я замерзаю. Слышишь меня? Услышал я где-то совсем близко тихий голос. Отвечать мне совсем не хотелось. — Да чтоб тебя! И этот такой же! — снова тишина интересно кто такой же вновь меня поглотила какая то белая пелена слышишь меня услышал я снова и почувствовал что меня бьют по щекам слышу попытался ответить но у меня так ничего и не получилось открой глаза если слышишь